Глава восемьдесят четвертая. «Так, спокойно, если придется, дадим ему бой. Их все же можно убить!» Попытался я успокоить соратников. На Рорика это, конечно, не подействовало. «Это тебе не люди без когтей и клыков, а тварь четвертого ранга! Они и без того едва ли не самые опасные, а с этими рунами...» «Заткнись, Рорик, посмотри внимательно, следов нет!» Значит, тварь ушла давно. Лицо Рурика тут же изменилось, в глазах появились проблески здравого смысла. Он подошёл к месту, где раньше лежала тварь. А ведь правда, как-то я не подумал. Да ты никогда не думаешь, но лучше нам тут не оставаться. Согласен, валим быстрее к городу, поторопил нас Рорик. Он должен быть за этой горой. Идём, сказал Сэм и пошёл вперёд. Но не прошли мы и десяти шагов, как Рорик снова замер с выражением ужаса на лице. "Ну что там опять?" спросил я. "Следы", запинаясь, произнёс он. Рорик указывал пальцем на слегка продолговатые ямки в снегу, будто туда бросили мяч или что-то подобное. Через несколько метров виднелись ещё две таких ямки, а затем ещё. "Он что, прыжками передвигается?" Обычно нет, но сейчас, видимо, хотел скрыт свои следы, пояснил Сэм. Быстрей в пещеру, рявкнул я. Но там эти, начал Рорик. Ты можешь остаться, если хочешь. И мы все рванули к пещере, которую недавно считали опасной. Однако я лучше буду драться с усиленными людьми, чем с тварью четвёртого ранга. Таких и без усиления обычно убивают толпой в два десятка бойцов. А сейчас так и вовсе Едва мы отошли от места смерти твари, как слева послышались тяжёлые шаги и хруст снега. Сволочь неслась на нас со скоростью автомобиля, причём не с той стороны, куда вели её следы, а с противоположной. До пещеры добежать мы успели, но в последние секунды, прямо в лучших традициях голливудских фильмов, с радостью убедившись, что тварь сюда не пролезет, Рорик едва ли не начал танцевать. А потом всё же началось. На — На-на-на, ла-ла-ла, выкуси, твари, на! — напевал он, как малое дитя. Тварь была немного крупнее прохода, причем только по высоте, так что расслабляться было рано. — Рорь, пойдем дальше, не провоцируй! — Да что он мне теперь сделает? Рехус ответил почти сразу. После яростного рева, от которого даже меня проняло озноб, мутант начал калашматить когтями верхнюю часть пещеры. Окти почти не разрушали камень, но ключевое слово почти. Не знаю, из чего они сделаны, но судя по увиденному, эти когти прочнее металла. После нескольких царапин на камне оставались борозды, которые вскоре углублялись, а затем и вовсе отламывались куски камня, причём первые части он выцарапал за полминуты. Радость трорика тут же улетучилась, как и наше облегчение. Я в это время рассматривал монстра на предмету уязвимых мест. Его кожа вся была в каких-то прожилках, больше напоминавших кольчугу или чешую. Но этот рельеф был виден через кожу. Это как-то странно, будто его подкожные жировые ткани преобразились и превратились в защитный слой. Там, где кожа была потоньше, таких изменений не было видно. Например, пальцы кистей, локтевые и коленные суставы были обычными. Ну, как обычным. Это всё же мутант. Получается, бить нужно туда, где у людей меньше всего жира. Само строение тела больше всего напоминало тираннозавра, только передние лапы были мощнее, и при желании монстр мог бежать на четырёх. Но во время атаки стоял на двух лапах. На голове массивные рога, защищающие череп. на локтях, плечах и коленях шипообразные наросты, защищающие суставы от повреждений. Как раз эти места и должны быть самыми уязвимыми, но нет. Надо идти вглубь, там вроде потолок чуть ниже, сказал я. С этими словами Рехус попытался пролезть, прижавшись пузом к земле. Ната тут же выпустила в него стрелу. До этого прицелиться было очень сложно из-за активных движений монстра. Но выстрел только доказал отличную защищённость этого мутанта. Стрела едва пробив кожу отскочила от тела, будто попала в камень. Никто больше и не пытался навредить монстру, окончательно признав его превосходство. Впрочем, возможно, он не так защищён от огня. Всё же это дневной мутант. Но у нас нет таких сил, которые нужны для победы. метров через 500 пещера всё же начала сужаться, чему мы очень обрадовались. По крайней мере, ближайшие несколько часов эта тварь до нас не доберётся. Однако тут можно легко заблудиться или нарваться на других мутантов. Похоже, нужно было брать больше людей в этот поход. Пусть мы и шли бы дольше, но боеспособность была бы выше. Хотя через реку все бы точно не перебрались. Коридоры пещеры были длинными, пустыми и однотипными, очень похожи на сеть пещер под ночным вулканом. У меня лишь закрепились подозрения, что все они сделаны искусственно. Чтобы не заблудиться, Рорик на каждом перекрёстке выкладывал камушками стрелочки, указывающие направление, куда мы идём. Пару раз мы даже выходили на те перекрёстки, где уже побывали, а за счёт отметок выбирали иной путь. Продолжалось это долго, тем более шли мы медленно, осторожно, без лишних разговоров. Но иногда нервы не выдерживали. Как тут жарко, похоже мы возле вулкана, у меня уже по спине течёт пот, жаловался Рорик. Можно без подробностей, нам и запаха хватает. И зачем я с вами пошёл? Подождите, я скину эту куртку. Рорик снял свою верхнюю одежду, а затем ещё и майку, пропитанную потом. Её он выкрутил, снова надел. А вот жилет из кожи бросил на пол. Ты чего, замёрзнешь? На крайняк частицу использую, а вообще мы привыкли к холоду. Ты знаешь, что по ночам в пустыне даже летом температура ниже нуля опускается. Так что я лучше пойду налегке. Ну, смотри сам, я тебе свою одежду не отдам. Мы же скоро попадём в бункер, а там возьму чистую у наших дневных товарищей. Я бы так на это не надеялся. Мы не знаем, как нас встретят, да и вообще, живы ли они. Высказал я свои сомнения. Уверен, что живы, заявил Сэм. Но ну, тогда, смотрите, там свет, перебил меня Рорик. Вдалике и правда виднялся дневной свет. Все радостно направились туда быстрым шагом, а я, хоть и рад был выбраться, расстроился. Мы так и не нашли бункер Дневного вулкана. Местность была незнакома. Какая-то долина, прикрытая с одной стороны горами, с другой морем. а с третьей рекой. Отличное место для города. Впрочем, вскоре мы обнаружили руины некогда крупного населенного пункта. Все было присыпано снегом, но даже так можно было судить о размерах города. В несколько раз меньше смерть города. Правда, это только та часть, от которой хоть что-то осталось. Возможно, город был намного большим. Ната и Рорик впечатлились увиденным. Все привыкли считать Смертград единственным городом на этом материке, а тут нашлись такие руины. Да о них многие знали, но слышать это одно, а увидеть своими глазами совсем другое. Подойдя к ближайшей стене или фундаменту, я очистил небольшой участок от пыли и начал рассматривать материал. Что-то среднее между камнем и металлом. Ну или это бетон с добавлением металла. причём металл был не в виде арматурной сетки, как делают на земле, а именно смешан с раствором бетона. Выглядело очень надёжно, даже следов коррозии нет, хотя этим зданиям явно больше сотни лет. Ну и где нам теперь искать дневных? начал возмущаться Рорик. Ты сейчас просто поныть хочешь или есть конкретное предложение? немного раздражённо спросил я. Так, не начинайте. Давайте отдохнём, а затем внимательно всё осмотрим. предложил Сэм. А может сначала лучше осмотреться, вдруг здесь опасно? Не хотелось бы встретить тут тварь с рунами, да и зомби могут быть ещё. Но в пещерах мы их больше не видели. Кстати, ты чувствуешь силу? Да, дневной вулкан усиливает частицу. Не только вулкан, амулет тоже чувствуется. Правда? Я не вижу разницы. У тебя ещё слабая дневная частица, а вот я хорошо ощущаю. Может тогда приведёшь нас к амулету? спросил я с Надеждой. Это вряд ли. Я чувствую его эффект, а не местонахождение. Но, думаю, нам нужно вернуться в пещеры. Да вы чего? У меня уже в глазах ребит от ваших вспышек. И воздух там затхлый, какой-то дохлятиной воняет, возмутился Ролик. Роря, дорогой, это ты у нас дохлятиной воняешь, сообщил я, положив ему руку на плечо. Да ну вас, Мы всё же вернулись в пещеры, чтобы найти другой путь, который ведёт в убежище. Если под двумя вулканами такое есть, то и тут есть. Перед этим немного перекусили и выпили горячего чая, разведя костёр на улице. Сэм рассказал пару интересных фактов про разрушенный город, хотя это скорее только слухи. До всего этого потопа в этом городе проживало много учёных, инженеров и просто мозговитых людей. Сюда съезжались со всего мира, обменивались опытом и начинали серьёзные проекты. А после катастроф этот город первым уничтожили мутанты, напав огромнейшей ордой. Об этом говорили те, кто выжил, спрятавшись в убежище. Но это весьма сомнительная информация. Об убежище никто не будет рассказывать общей массе людей, хотя в это мало кто верит. В пещеры возвращаться не хотелось, запах, темнота и теснота угнетали, а риск нарваться на новых зомби постоянно держал в напряжении. Только вот выбора у нас особого не было. Нужно отыскать этот чертов вход любой ценой. Даже если новая дорожка ничего не даст, мы вернемся на старую и будем искать там уже более тщательно. Но уже на первом перекрестке нас ждал неожиданный сюрприз. Ну, чего тянешь? Куда дальше? спросил я Рорика, который молча стоял и пялился вниз. Мне так нет, ответил он растерянно. В смысле? Как это нет? Как есть только наоборот. Слышь, отряк, у меня сейчас не то настроение. А я тут причём? Ты забыл поставить метку? Вроде бы нет. Бля, Рорик, ну сколько можно косячить? Я, наверное, увидел выход и не стал ставить, с сомнением пробормотал он. «Красавчик! И куда нам теперь идти?» «Вар, успокойся, тут всего два варианта. Ты же все равно хотел все более тщательно осмотреть», — сказал Сэм. «Погоди, а где твоя одежда? Ты же тут бросил куртку», — заметил я. «Точно! Вон даже пятно пота осталось, а одежды нет. Похоже, здесь кто-то побывал. Приготовьтесь к бою». Все достали оружие и начали всматриваться в темноту туннелей. Внезапно в одном из них раздался едва слышный шорох. Туда, указал я. Мы направились по направлению звука, чтобы взять инициативу и первыми напасть на врага. Только увидел я совсем не то, что ожидал. Какой-то старик, склонившись над землёй, что-то собирал. Мы приняли боевое построение: я впереди, сэм рядом, на пару шагов позади и сбоку освещает местность. Ната с другого боку, а Рорик плетется где-то далеко за всеми нами. «Ты кто такой? Брось оружие и покажи руки!» Заорал я, подойдя немного ближе. Старик немного дернулся от испуга, а затем медленно поднялся и обернулся. Я ожидал от него что угодно, но его лицо немного уменьшило мои опасения. На вид ему лет сто, худой, немного скрюченный с глубокими морщинами и длинной седой бородой. Старик смотрел на нас молча. Мы смотрели на него. Я даже немного растерялся, но быстро взял себя в руки. Отвечай, кто такой? Я никто. Я уже никто, слабым сиплым голосом ответил дед. Говорил он медленно, будто вспоминал слова, при этом каждое слово смаковал. Интересно, сколько времени он ни с кем не разговаривал? В одной руке старик держал куртку рорика, во второй же мению камней, которые начал медленно бросать на пол. Я указал рукой на метку рорика, которую старик уже частично собрал. Зачем ты наши метки собираешь? Метки? Я собираю камушки, они так интересно лежали, ответил он и посмотрел почему-то на потолок. Да он не в себе, пробормотал Сэм. Ты живёшь в пещере? Продолжал я опрос, не убирая оружия. Я живу дома. Дома, сказал он и принялся щупать руками стену. Как тебя зовут? спросил уже Сэм. Меня зовут. Куда меня зовут? Он и правда какой-то чокнутый или хорошо притворяется, сказал я. Ната устав держать лук натянутым, убрала стрелу с тетивы и опустила его, но приотот не стала. Я тоже немного расслабился, а старик продолжал вести себя странно. Он приложил ухо к стене пещеры и замер на несколько секунд, открыв почти беззубый рот. "Никого нет, никто не стучит", заявил он. "Ты о ком? Кто здесь стучал? Кто стучал, уже не стучит, значит, никто не стучит. Ты из дневного клана?" вдруг спросил его Сэм. "День здесь нет дня". «Здесь всегда темно. А у вас свет. Вы носите с собой свет. Как вы носите свет?» «Это способность дневной частицы. Здесь должно быть много людей с такой же способностью. Ты их встречал?» Терпеливо спросил Сэм. «Стучащих встречал. Лучше их не встречать». «А дневные? Тут должно быть убежище». «Убежать можно. Если стучат, убегать нужно». Пойдём, Сэм, он ничего толкового не скажет, ты же видишь. Погоди, старик, я из дневного клана, и я пришёл за помощью из города. Города больше нет. Что? Как нет? Откуда ты знаешь? Я видел. Много, много лет назад много оступающих и рычащих пришло, и город сломали. Да нет, этот город, я из мертв города. Мы все оттуда. Тц, мы теряем время, идём дальше. Пара минут ничего не изменят. Деда, если что-то знаешь о дневных, скажи нам. Мы должны их найти, иначе весь мир пострадает. Один нехороший человек похитил амулет ночного клана и, похоже, отправился сюда за дневным. Мы хотим его остановить. В глазах старика читалось понимание, но выражение его лица указывало совершенно на обратное. "Итак, а как вам минус ретас?" пробормотал Сэм без особой надежды. Но как раз эти слова всё изменили. Дед мигом убрал дебильное выражение лица и посмотрел на нас внимательно, сильно задумавшись. Через несколько секунд он ответил похожую белиберду, которую понял только Сэм. Причём голос старика тоже изменился, как и речь. Говорить он стал громче и быстрее, да и сам немного выпрямился. Затем они обнялись, и старик обратился уже к нам. «Сейчас не лучшие времена, так что я должен был убедиться. Идем!» Я был просто шокирован таким поворотом. За такую актерскую игру старику не то что Оскар полагается, ему все возможные премии нужно отдать. Он повел нас по извилистым коридорам пещер, непонятно как ориентируясь в них. Шли долго, пока не остановились у ничем не примечательной стены. Старик приложил ладонь к камню на потолке, после чего послышался отдалённый шорох. Но никаких изменений в пещере я не увидел, а дед повёл нас дальше. Пройдя ещё несколько поворотов, мы наконец оказались у входа в убежище. На металлической двери снаружи держалась каменная поверхность, будто впаянная в железо. Похоже, этот механизм на потолке открывает эту тайную дверь. Убежище оказалось таким же, как и под ночным вулканом, даже планировка похожа, с будкой на проходной, нулевыми кристаллами на потолке и множеством камер. Вот только нулевые кристаллы были выключены, а камеры в основном пусты. Лишь в некоторых жили сотрудники, которые внимательно и удивленно нас рассматривали, когда мы проходили мимо. Старик повёл нас в просторную комнату с множеством шкафов, набитых книгами и папками. По центру стоял большой стол, за которым никто не сидел. Дед указал нам на диваны и кресла напротив стола, а сам куда-то ушёл. "Мне плохо он нас провёл", сказал я, чувствуя себя обманутым. Он хотел убедиться, что мы не левые прохожие. А почему ты сразу не сказал ему пароль? Я тоже думал, что он сумасшедший, а пароль каждому встречному называть глупо. Что если он запомнит его и тоже будет говорить кому попало? Да и то, что он меня узнал, ещё ничего не значит. Я думал, объяснение ситуации повлияло на него больше, чем этот пароль, как ты говоришь. Дверь открылась и в комнату вошло два мужика с мечами, а следом ещё один уже без оружия. Он уселся за кресло и начал рассматривать нас. Я смотрел на него. Лицо грубое, чуть ли не квадратное, выражение как у военного. Волосы короткие, белые. Говорить он начал с Сэмом, причём на непонятном мне языке. Но после пары фраз наш собеседник обратился уже ко всем. Меня зовут Шеверус, я глава этой части клана. Мы живём отдельно по ряду причин, а произошедшее одна из них. «Рассказывайте, что, из-за чего это все и почему докатилось до нас». Сэм принялся рассказывать все вкратце, начиная от кражи ночного амулета. Выслушав его, Шеверус немного подумал, а затем начал рассказывать сам. «Он пришел пару дней назад. Причем, как и вы, знал, что говорите, как втереться в доверие. Утверждал, что один из нас и потерял свою частицу. Просил помощи, спрашивал про амулет». «Мы не особо радуем наших сородичей из города. Вы постоянно воюете друг с другом, тонете в алкоголе и разврате, борете за власть вместо истребления мутантов. Но мы никогда не отказывали в помощи, тем более своим соклановцам». «Только не говорите, что вы дали ему амулет», – забеспокоился Сэм. «Конечно нет, не зря же он хранится здесь, и так будет впредь. Но этот двуличный подонок все же сумел нам навредить». Да, Молит, это ему было не добраться. Он хранится в святая святых, а в ту ночь мы как раз усилили его охрану. Однако он проник в хранилище, где мы держим опасные вещи. Оттуда он забрал рунный браслет мёртвых. Рунатус Фертус, спросил Сэм. Верно. Слышал о нём, но думал, что всё выдумка. К сожалению, нет. И теперь несколько десятков бессмертных тварей бродят вокруг нашего убежища. Мы пару раз отправляли отряды, чтобы найти и вернуть артефакт, но оба раза попадали в засаду. Больше людей терять я не хочу, так что теперь мы более осторожны. Вот только вернуть браслет мы вряд ли сможем. Но и оставлять его в злых руках нельзя. Да, уж ситуация патовая. Он предлагал обменять амулет на браслет, но мы на это не пойдём. Это всё равно что отдать всё своё оружие в руки врага. Правда, с каждым днём он собирает всё большую армию мутантов и людей, отмеченных рунами. Ещё неделя, и их станет больше, чем нас. Тогда мы ничего не сможем сделать. Даже если в бункере они не проникнут, мы не сможем сидеть здесь вечно. Нам нужно пополнять запасы мяса, рыбы и самое главное орума. Твари подчиняются ему или как это работает? Нет, они просто нападают на всё, что движется. Он наносит руны и оставляет тела возле вулкана, а сам уходит. Естественно, они идут к нам. Возможно, чувствуют жизнь, а может, по другим причинам. Они уже сейчас создают проблемы нашим охотникам и рыбакам, но те пока держатся. Я отправил им дополнительных бойцов в поддержку. Я, конечно, всё понимаю, ваша проблема очень серьёзна, но мы пришли не для защиты амулета, Сказал Сэм, осторожно подводя к основной причине нашего визита. «Да я это уже понял. Мы и сами хотели бы поймать этого урода, укради он у нас что-то. А впрочем, он и украл. И это тоже еще не все. Правда? И что же это за причина? Может, вы слышали, что существуют некоторые создания, которые могут перемещаться между мирами?» Шеверус задумался, внимательно глядя на Сэма. Затем едва заметно как бы со осторожностью кивнул. У нас есть проверенная информация, что в нашем мире появился носитель такого создания. Мне не нравится, к чему ты ведёшь, собрат по свету. Но всё же, зачем вы пришли? Он уже достаточно крепок, и изгнать его можно только использовав амулеты. Лучше использовать все три для стопроцентного результата. Так что нам нужен не только ночной, но и дневной Оставьте нас, приказал он своим охранникам. Два мужика, всё это время стоявшие у двери как мебель, молча вышли. Это невозможно, вы же понимаете, что это сделает нас слабее. К тому же, вдали от вулкана амулет не будет заряжаться. А эти твари, они же нас просто уничтожат. Я не могу на это пойти. Сразу после ритуала мы всё вернём. Но без амулета всему миру конец. Ши-вирус поднялся из-за стола и стал расхаживать по комнате, сильно задумавшись. Никто его не отвлекал, хотя мне казалось, что он не понимает всю важность нашей миссии. "А вы знаете, где найти этого носителя?" вдруг спросил он. "Приблизительно", ответил Сэм. "Так может проще его убить? Тогда мы амулету бережём и время выиграем". "Не вариант. Второй раз мы не сможем его вычислить". Мы даже не знаем, когда он переродится после смерти носителя. Шивирус снова уселся за стул и задумался. Нет, я всё равно не могу дать вам амулет. На Сэма было жалко смотреть. Его лицо переполнило отчаяние и горечь. Но если вы поможете вернуть рунный браслет, я смогу на время одолжить вам амулет. Я ожидал такого предложения, поэтому сразу согласился. Нам всё равно нужно найти Данти, так почему бы не помочь этим людям. Мы обсудили детали, узнали, где примерно его можно найти, затем нас накормили и дали отдохнуть. Людей в подмогуший вирус выделять не стал, да мы и не настаивали. Мне хотелось лично вырвать сердце этому уроду. Как же я пожалел, что не убил его раньше, когда мы только сбежали из-под сумеречного вулкана. Сэм предложил вернуться в город за подмогой. Ситуация с сектантами уже могла измениться в лучшую сторону. А неделя пути туда и обратно особеру ли не сыграет. Рорик сказал, что Мерканем будет спать около двух недель, хотя и в прошлый раз он ошибся, и Азулгун проснулся на день раньше прогноза. Я отклонил это предложение. Терять силы и время на дорогу, ослаблять армию города да и рисковать чужими жизнями не хотелось. К тому же еще неизвестно, сколько времени займет переправа. Так что мы отправились за донтистом сразу после отдыха, который был очень кстати.